Антон Павлович Чехов. 75 тысяч. Ночью часов в 12 по Тверскому бульвару шли два приятеля. Один – высокий красивый брюнет в медвежьей шубе и цилиндре. Другой – маленький рыженький человек в рыжем пальто с белыми костяными пуговицами. Оба шли и молчали. Брюнет слегка насвистывал мазурку. Рыжую грюмо глядела себе под ноги и то и дело сплевывал в сторону. «Не посидеть ли нам?»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 «Скверную шутку сыграла со мной сегодня судьба. Жена дала мне сегодня утром заложить свой браслет. Нужно ей за сестренку в гимназию заплатить. Я, знаешь, заложил и вот... При тебе сегодня в стуколку нечаянно проиграл!» Рыжий задвигался и крякнул. «Пустой ты человек, Василий Иванович!» Сказал он, покрививший рот злой усмешкой. «Пустой человек!» Какое ты право имел садиться с баронями и играть в стукалку, если знал, что эти деньги не твои, а чужие? Ну не пустой ли ты человек? Не фат ли? Постой, не перебивай, дай я тебе раз навсегда выскажу, к чему эти вечно новые костюмы, вот эта вот булавка на галстуке, для тебя ли нищего мода? К чему этот дурацкий цилиндр, тебе, живущему за счет жены, Платить 15 руб. за цилиндр, когда отлично, ни в ущерб ни моде, ни эстетике, ты мог бы проходить в трёхрублёвой шапке. К чему эта вечная хвастанье своими несуществующими знакомствами? Знакомы с Хохловым и с плевака и со всеми редакторами? Когда ты сегодня лгал о своих знакомствах, у меня за тебя глаза и уши горели. Лжёшь и не краснеешь? А когда ты играешь с этими барынями, проигрываешь им Женины деньги, ты так пошло и глупо улыбаешься, что просто пощечины жалко. Ну оставь, оставь, ты сегодня не в духе. Ну, пусть мне это фатовство есть мальчишество, школьничество. Я согласен допустить это, Василий Иванович. Ты еще молод, но не допущу я. Не пойму одной вещи, как ты мог, играя с теми куклами, сподличить? «Я видел, как ты, сдавая, достал себе из-под низу пикового туза!» Василий Иванович покраснел, как школьник, и начал оправдываться. Рыжий настаивал на своем. Спорили громко и долго. Наконец, оба мало-помалу умолкли и задумались. «Это правда, я сильно завертелся», — сказал брюнет после долгого молчания. «Правда. Весь я потратился, задолжался, растратил кое-что чужое». И теперь не знаю, как выпутаться. Знаешь ли ты то невыносимое, скверное чувство, когда всё тело чешется и когда у тебя нет средства от этой чесотки? Нечто вроде этого чувства я испытываю теперь. Весь по уши залез в дебри. Совестные людей и самого себя. Делаю массу глупостей и гадостей и самых мелких побуждений, и в то же время никак не могу остановиться. Скверно. Получи я наследство или выиграй, так бросил бы. кажется, всё на свете и родился бы снова. А ты, Николай Борисович, не осуждай меня, не бросай камня. Вспомни Пальмовского неуклюжего. Помню это его неуклюжего, сказал рыжий. Помню. Сожрал чужие деньги, налопался и после обеда захотел покайфовать. Перед девчонкой расхныкался. Да обеда небось не пахныкал. Стыдно писателям идеализировать подобных подлецов. Не будь у этого неуклюже восхитительной наружности и галантных манер, не влюбилась бы в него купеческая дочка и не было бы раскаянья. Вообще под лецам судьба даёт счастливые наружности. Все ведь вы купидоны. Вас любят, у вас влюбляются, вам страшно везёт по части женщин. Рыжий встал и заходил около скамьи. Твоя жена, например, честная, благородная женщина. За что она могла полюбить тебя? За что? И сегодня вот целый вечер, в то время, когда ты врал, ломался, не отрывал от тебя глаз хорошенькая блондинка. Вас неуклюжих любят, вам жертвуют, а тут всю жизнь работаешь, бьёшься как рыба об лёд. Честен, как сама честность, и хоть бы одна счастливая минута. А ещё-то же помнишь? Был я женихом твоей жены Ольги Алексеевны, когда она ещё не знала тебя. Был немножко счастлив, но подвернулся ты и Я пропал. Ревность, усмехнулся брюнет. А я и не знал, что ты так ревнив. По лицу Николая Борисовича пробежало чувство досады и годливости. Он машинально, сам того не осознавая, протянул вперёд руку и махнул ей. Звук пощёчины нарушил тишину ночи. Цилиндр слетел с головы брюнета и покатился по утоптанному снегу. Всё это произошло в одну секунду, неожиданно и вышло глупо, нелепо. Рыжему тотчас же стало стыдно этой пощечины. Он уткнул лицо в полинялый воротник своего пальто и зашагал по бульвару. Дойдя до Пушкина, он оглянулся на Брюнета, постоял минуту неподвижно и, словно испугавшись чего-то, побежал к Тверской. Василий Иванович долго просидел, молча и не двигаясь. Мимо него прошла какая-то женщина и со смехом подала ему его цилиндр. Он машинально поблагодарил, поднялся и пошел. «Сейчас зудия не начнется».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 «Ведь ты кутил и обманывал меня от недостатков, от бедности!» «Я это понимаю. Ты умный, порядочный!» Ольга Алексеевна прошлась по комнате и засмеялась. «Вот ведь неожиданность! Ходила я, ходила из угла в угол, бронила тебя за твое распутство, ненавидела, и потом села от тоски газету читать. И вдруг вижу, написала всем письма, сестрам, матери, то-то обрадуются, бедные! Но куда же ты?» Василий Иванович заглянул в газету. Шломлённый и бледный, не слушая жены, он простоял некоторое время молча, что-то придумывая. Потом надел свой цилиндр и вышел из дому. На большую Дмитровку, номера NN, крикнуло извозчику. В номерах он не застал того, кто ему был нужен. Знакомый ему номер был заперт. Она должна быть в театре, подумал он. А из театра ужинать поехала. Подожду немного. И он остался ждать. Прошло полчаса, прошёл час. Он прошёлся по коридору и поговорил с сонным лакеем. Внизу на намерных часах пробило 3. Наконец, потеряв терпение, он начал медленно спускаться вниз к выходу. Но судьба жалилась над ним. У самого подъезда он встретился с высокой тощей брюнеткой, окутанной в длинное боа. За ней по пятам следовал какой-то господин в синих очках и мирлушковой шапке. "Виноват", обратился Василий Иванович к даме. Могу ли я беспокоить вас на одну минуту? Дамы и мужчины нахмурились. Я сейчас, сказала дама мужчине и пошла с Василием Ивановичем к газовому рожку. Что вам нужно? Я к тебе, к вам, на один по делу, начал заикаясь Василий Иванович. Жаль, что с тобой этот господин, а то я бы тебе всё рассказал. Да что такое? Мне некогда. Завела себе новых обожателей, да и некогда.